Глава десятая Сабина проснулась и некоторое время не могла понять, что не так. Кутаясь в теплое одеяло, она спала в уютной постели на свежем, вкусно пахнущем белье и должна была проснуться отдохнувшей, с прекрасным настроением, наконец-то дом. А вот храп, ввинчивающийся ей в уши, Совсем не вписывался в идеальную картину мира. Громкий и раскатистый, он ужасно раздражал Сабину, заставив сесть в постели и гневно уставиться на Вольта Краспера, развалившегося рядом. Он спал на спине, раскинув руки и ноги в стороны, не прикрытые ничем, кроме нижнего белья. Сабина открыла рот, собираясь разбудить супруга ругательствами, но забылась. Ее взгляд сам собой стал нахально блуждать по мужскому телу. Вольт и правда оказался неплохо сложен. Он не был грузным или мощным, скорее крепким и жилистым. В нем угадывалась сила, она таилась под его смуглой кожей и притягивала не только взгляд Сабины. О нет, просто смотреть ей вдруг стало мало, а чего то ужасно захотелось коснуться его плеча. Провести тонким пальчиком до локтя, едва касаясь, чтобы он никогда не узнал о ее постыдном любопытстве. От этих странных мыслей у Сабины даже во рту пересохло. Облизнув губы, она решила уже отвернуться и прекратить заниматься глупостями, но тут поняла, что больше не слышит храпа. Снова посмотрев в лицо Вольта, Сабина почувствовала, как краска стыда заливает ее лицо. Тот же совершенно не желал делать вид, что ничего не заметил. «Я могу изменить положение, или пока рано?» «Ты храпел!» — выпалила Сабина первое, что пришло в ее голову. «Это у меня случается!» Он все же перевернулся на живот, спрятав руки под подушкой и уткнувшись в нее лицом. Теперь Сабине открылся отличный вид на потрясающую спину мужа. Рельефную, мускулистую. Быстро отвернувшись, она вскочила с кровати и подошла к окну. «Там уже совсем светло!» Посетовала она, покачав головой и от растерянности продолжила размышлять вслух. «Мне необходимо послать письмо мистеру Бивсу или наведаться к нему без предупреждения. Да, не буду терять время зря. Все документы при мне, и я могу приступать к практике хоть завтра». Вольц зашевелился в кровати. Когда Сабина обернулась, он сел и недовольно высказался. «Какая ты шумная! Я бы мог еще немного поспать. Мне спешить некуда». «А знаешь...» Задумчиво проговорила Сабина. «Я вдруг поняла, что даже любящие пары часто предпочитают жить в раздельных покоях. У моих родителей отдельные спальни. Они уже не так молоды. Дело не в их молодости». Сабина затихла, подбирая слова. О том, что в своей спальне отец почти не пользуется, предпочитая проводить ночи с миссис Хьюз, она умолчала. Многие люди ценят личное пространство, и никто их за это не осуждает. Нет. Вольт пристально посмотрел на нее. Только не здесь и только не мы. Ты что, не слышала вчера дворецкого? Мистер Эйсби сразу сказал, что мы, Главная новость в городе и близлежащих поселениях. Сейчас не время искать личное пространство. Но Сабина, безумно влюбленные молодожены, решившие спать раздельно, вызовут слишком много вопросов. Ты сама это понимаешь. Вольт поднялся и стал делать разминку. Несколько раз пожал плечами, развел руки в сторону и покрутил ими то в одну сторону, то в другую. Размяв шею, он обернулся и выдал назидательным тоном. «Или присоединяйся, дорогая, или одевайся и прекращай так смотреть. Твоя сорочка толком ничего не скрывает, а что скрывает, мое воображение с охотой дорисовывает. В итоге у меня вся кровь не к тому месту приливает. Мешаешь?» Сабина могла бы поклясться, что не собиралась смотреть, куда именно у него прилила кровь, но ее глаза словно жили своим умом. — Ты! Я точно подарю тебе домашний костюм! — возмущенно проговорила она, прикрыв грудь руками. — Это отвратительно! Как можно с тобой соседствовать полгода? Подхватив с кресла халат, Сабина быстро накинула его на себя, затянула пояс потуже и опрометью вышла из комнаты в поисках горничной. Весь ее вид должен был показать Вольту насколько ей неприятно его общество. горда и неприступная, такой она мечтала быть в его глазах. Однако, как только дверь закрылась, Сабина остановилась, чтобы отдышаться, и продолжила путь гораздо медленнее, степенно и уверенно, как и положено хозяйке дома. Первым, кого она встретила, оказался дворецкий. «Мистер Эйсби», — обрадовалась Сабина, вы этом мне и нужны. Видите ли, я не знаю, кто...» «Из прежней прислуги остался, кроме вас и миссис Моэс, а мне очень нужна горничная». Дворецкий, понимающий, кивнул. «Как только вы скажете, я представлю вам всех. А для начала позвольте порекомендовать в помощнице Лину. Мисс Пикет весьма сообразительная и исполнительна». «Я доверяю вашему мнению», — улыбнулась Сабина. «Пришлите ее в нашу с мужем спальню, и распорядитесь подать завтрак в малой гостиной. — Будет исполнено, миссис Краспер. Дворецкий склонил голову и уточнил. — А мистер Краспер не нуждается в камердинере. Не знаю, в чем он нуждается. Раздраженно повела плечом Сабина, но, опомнившись, махнула рукой и добавила. — Он пока не поест, ужасно зануден, да неприличие. Думаю, мы все проясним немного позже. Дворецкий снова поклонился и ушел, в сторону кухни исполнять приказы новой хозяйки сама же сабина отправилась обратно в спальню надеясь что он давно оделся и теперь уйдет дав ей прийти в себя без его присутствия как выяснилось вольд действительно успел привести себя в порядок и встретил супругу уже на пороге комнаты уходишь спросила сабина стараясь скрыть радость только намекни я останусь усмехнулся он помогу тебе застегнуть блузку — Для этого у меня будет горничная, — отрезала Сабина. — Вдвоем мы справимся. — Как я рад, что тебе не придется снова самой застегивать пуговки и завязывать ленточки. Каждое слово супруга сочилось сарказмом, но на его бесстрастном лице не дрогнул ни один мускул. Сабина пропустила все колкости мимо ушей. Обойдя мужа, она сообщила. — Мистер Эйсби распорядится о завтраке для нас. Еду подадут в ту же гостиную, что отогрела нас вчера. Встретимся там? Да, благодарю за заботу, дорогая. Не меняя тона, отозвался Вольт. Он вышел из комнаты, не оборачиваясь. Холодный, отстраненный, но предельно вежливый. Таким она и желала видеть его в их супружеской жизни. Даже дружеские отношения стали бы ошибкой, потому как неизменно могли перерасти в нежную привязанность. Сабина кивнула своим мыслям и нервно разгладила полы халата, поймав себя на том, что до боли прикусила нижнюю губу. — Неудивительно, что я переживаю, — тут же проговорила она вслух, стараясь оправдать свою нервозность. — Этот брак кого угодно до истощения мог бы довести. И потом. Что потом, она решить не успела. В дверь тихонько постучали. Это была горничная. Сабина приметила ее еще вчера. Из-за необычайно синих глаз Сама по себе Лина Пикет Была миловидной серой мышкой Ничего особенного Но вот ее глаза Неминуемо приковывали внимание Я так рада, что вы выбрали меня Восторженно проговорила Лина И ее лицо осветилось Широкой жизнерадостной улыбкой Сабина, глядя на девушку Точно поняла Это и есть шпионка Да, наряд у Лины был бедный И манеры прям сказать не самые вычурные, но все это вполне могло оказаться напускным. А вот очарование, исходящее от мисс Пикет, не удалось бы затмить, даже облив ее грязью с ног до головы. Она словно светилась изнутри. «Простая прислуга?» — подумала Сабина. «Не смешите меня. Лазучица от газетчика». «Вы позволите распаковать ваши вещи, мисс?» Не унималась Лина. «Какой наряд сегодня предпочитаете?» «Я умею делать прически, а у вас такие шикарные волосы! Вы позволите?» Сабина снисходительно улыбнулась. «Конечно. Мне нужен костюм для прогулки в город в сопровождении мистера Краспера. Прическу сделай незатейливую. Хочу посмотреть уровень твоего мастерства». «Хорошо, мисс. Я вас не разочарую». «Еще бы! Наверняка ее натаскали, чтобы втерлась в доверие перед тем, как...» начать подглядывать и подслушивать, — подумала Сабина, продолжая мило улыбаться. — Нужно предупредить Вольта. Лина и правда оказалась удивительной умелицей. За весьма малое время она умудрилась уложить волосы Сабины наверх так аккуратно и элегантно, будто та просидела у зеркала не меньше часа. А потом выяснилось, И вовсе невероятное. У девушки был минимальный магический дар. Лина, вынув костюм Сабины, провела над ним ладошкой, читая бытовое заклинание. И ткань стала выглядеть идеально. Ни себе складочек, ни замятий. Вот так. Лина погладила сиреневый твидовый костюм и белую батистовую блузку к нему. «Теперь вы будете выглядеть превосходно!» И странное дело, Сабина, следуя к малой гостиной, где ждал ее супруг, действительно чувствовала, что выглядит прекрасно. «Сон в своем доме определенно идет себе на пользу», заметил Вольт, на миг оторвавшись от газеты и посмотрев на Сабину. Он уже сидел за столом и наслаждался завтраком. «Прему за комплимент», — проворковала она, присаживаясь на отодвинутый для нее стул. Посмотрев на Дворецкого, она улыбнулась, стараясь при этом выглядеть счастливой влюбленной леди. Одно плохо – она не представляла, как именно играть такую роль. Любить мужчин Сабине раньше не приходилось, а посему опираться на личный опыт невозможно. Припомнив своих родителей, Сабина поморщилась. Отец и мама предпочитали все важное обсуждать наедине, а на виду ограничивались незначительными беседами о сплетнях в городе. Вернее, папа больше молчал, а мама говорила. «Много-много говорила». Сабина перебрала в уме прочитанные любовные романы. Героини там всегда были чрезвычайно романтичными и ранимыми пташками, а еще они не боялись проявления чувств. Вздохнув, Сабина прокашлялась и вдохновенно начала разговор. «Надеюсь, погода сегодня нас порадует». Она постаралась смотреть на мужа с обожанием. Уж как могла. И новости в газетах тоже не заставят грустить. «О чем ты читаешь, дорогой мой муж?» «Дорогой?» – посмотрел на Сабину, закашлялся. Выглянув из-за газеты, он покосился на Дворецкого и сухо ответил. «Просто новости. Ничего сверхважного». «И? Как дела в городе?» Сабина сложила руки в замок, опершись на них подбородком. Всем своим видом он демонстрировал предельное внимание. Вольт нахмурился, явно не понимая столь пылкого интереса. «Насколько понимаю, все идет своим чередом». — Восхитительно! Если своим чередом, значит в мире стабильность. Как хорошо, когда нет перемен к худшему, правда, милый? Сабина уже собиралась приступить к завтраку, но, заметив совершенно обескураженный взгляд Краспера, вошла в азарт и решила еще немного поизображать любовь. Съев несколько ложек каши, она снова обратилась к мужу. — После ночи с тобой наедине, единственный мой, у меня воистину зверский аппетит! Вольт сложил газету и теперь не сводил с нее глаз. «Я вижу, настроение у тебя тоже разыгралось», — наконец сказал он и, широко улыбнувшись, слегка подался вперед. «Так я порадую тебя еще больше, зайка моя». Автомобиль починили. Некий Рикон, работающий здесь водителем, оказался к тому же умелым механиком, а потому... «Ненаглядная моя, мы можем ехать знакомиться с твоим наставником по практике сразу после завтрака». Сабина передернула плечами, услышав столько комплиментов в свой адрес. Играть в эту игру вдвоем ей не понравилось. Чувствуя себя ужасно неловко, она пробормотала. «Замечательно». После чего с осуждением посмотрела на супруга, надеясь, что тот прекратит нежничать. «Я тоже так считаю, ласточка моя!» Не понял он ее намеков. Сабина в ярости принялась пить чай. Если бы могла дотянуться, она бы непременно ткнула супруга ногой под столом, но, увы, расстояние позволяло лишь метать молнии из глаз. «Твои аппетиты и правда возросли, лебедь моя!» Не унимался Краспер. «Может ли так статься, что ты уже ждешь нашего сына и потому так налегаешь на еду?» Чашка громыхнула о стол. Сабина посмотрела на мужа и со злостью проговорила. «Не думаю, что это появилось бы столь быстро. Просто я соскучилась по уюту и вкусной горячей пище, пока путешествовала с тобой. И еще, возможно, тебе не стоит ехать со мной в город. Занимайся своими делами, не отвлекаясь на мои, дорогой». «Но ты моя жена, а значит, нет больше моего и твоего, пупсик» только наши. Вольт так широко растянул губы в улыбке, что Сабине показалось, будто его щеки вот-вот треснут от усердия. А в довершение этот тип послал ей воздушный поцелуй. Сабина закрыла глаза, помолчала немного и, вспомнив о дворецком, ответила. «Конечно, только без предубеждений, дорогой. Помнишь наш разговор об этом?» «Разве ты дашь забыть, любовь моя?» Вольт в последний раз прожег ее взглядом и, немного помедлив, снова уткнулся в газету. «Приятного аппетита, Саби!» Посмотрев на него, она поняла, что утратила желание кокетничать, нежничать и жеманничать на долгие годы. Вместо этого Сабина плотно поела, передала благодарность кухарке и попросила уведомить всех в доме, что после обеда новые хозяева желают познакомиться с прислугой. Мистер Эйсби пообещал, что все исполнит в лучшем виде и пожелал Сабине с супругом счастливого пути. Вольт в это время молчал и вроде бы изредка хмурился, сильнее сминая газету. Мыслями он явно был далеко и не в самом приятном месте. Сабине не терпелось остаться с Краспером наедине и выведать, что же такого он прочел, а заодно потребовать больше никогда не называть ее никак, кроме имени. Никаких заек, пупсиков и прочего ужаса. И про горничную шпионку рассказать, конечно. Но выяснилось, что Вольт уступил роль водителя Юрикону. Тот самый мужчина, по его же словам, знал Белфорд и его пригород как свои девять пальцев. На удивленный взгляд Саби мужчина показал правую руку, где не хватало мизинца, и сообщил. «Раньше знал, как десять, но потом случилась неприятность». «Ох, сочувствую вашему горю», – пробормотала Сабина. «Разве это горе?» – удивился Рикон. «Пальцев еще много, как и дорог впереди. Но что, в путь? Первая остановка – лечебница мистера Бифса». «Звучит вдохновляюще», – пробормотала Сабина, забираясь на заднее сиденье автомобиля и невольно присаживаясь ближе к задумчивому вольту. Белфорд сильно отличался от Солдена и даже от Рашпуля, что неприятно поразило Сабину. Всего несколько лет назад, когда они приезжали в эти места с родителями в последний раз, он выглядел более цветущим и перспективным. Теперь же она с трудом узнавала места, где любила гулять. Рикон остановил машину, так и не добравшись до центра города. В небольшом районе среднего класса где господствовали двухэтажные частные дома, нашелся один трехэтажный. «Вот мы и на месте», – оповестил Рикон, обернувшись к пассажирам. «Это лечебница?» – удивилась Сабина. «Весьма недурно». «Это дом мистера Бифса, а принимает он в пристройке, отворот сразу налево, среди деревьев». Рикон махнул рукой в сторону высокого забора. Сабина кивнула, не зная, как реагировать на подобные странности. Вольджи вышел из авто и открыл перед ней дверь, заявляя «Какой интересный городок! Ждите нас здесь!» Сабина заметила, как пристально, недобро осматривался он по сторонам и сама невольно окинула улицу подозрительным взглядом. Старые здания едва выглядывали из-за деревьев, густо растущих вокруг. Несколько женщин торопливо шли куда-то с другой стороны дороги. Без улыбки, без желания рассмотреть приехавших к лекуре незнакомцев. Слишком тихо, даже неестественно как-то. «Сколько отсюда до центра?» – спросил Вольту у Рикона, приоткрыв дверь авто и заглянув внутрь. «Около пяти минут езды. Хорошо. Я хочу посмотреть, что там и как. Проехаться сразу после знакомства с лекарем». — Как скажете, мистер Краспер. — Пойдем, Сабина. Вольт предложил ей локоть. — Посмотрим на этого благодетеля. Она хотела было напомнить о непредвзятости, но посмотрела на огромный особняк перед ними и промолчала. — Каким же должен быть его заработок, если он может содержать такую домину? — озвучил ее мысли супруг. — Может, он лучший специалист в здешних местах? предположила Сабина из чистого упрямства. Или дом достался ему по наследству. А так как бесплатной лечебницы не было, он великодушно выделил место здесь. Наверняка так и есть, усмехнулся Вольт. Почему ты все подвергаешь сомнению? Вовсе нет. Напротив, я верю и даже представляю, как такое стало возможным. Сабина вопросительно посмотрела на него. Ну как же? Вольт погладил ее по руке и совершенно серьезно пояснил. «Ведь теперь в город приехал еще один лучший специалист. И дом у тебя тоже, ого-го, даже лучше этого. Вполне вероятно, что и этому человеку так же повезло. Надеюсь лишь то, что ты не станешь устраивать из Грэмми Холла приют для обездоленных». «Кто знает», — в тон ему ответила Сабина. «Ты подал мне отличную идею». Неизвестно, сколько бы еще они припирались, но тут на тропинку вышел пожилой мужчина. На его голове была обширная лысина, а оставшиеся редкие волосы сплошь были седыми, как и пышные бакенбарды с усами. Низкого роста, коренастый, с крупным пузом, едва умещающимся под белой рубашкой, с короткими кривыми ногами, он смотрелся скорее комично, нежели презентабельно. Однако гордая поза, в которой мужчина замер, говорила о его желании произвести неизгладимое впечатление на гостей. «Чем обязан?» – спросил он, залихватски подкрутив усы. Сабина запоздала, улыбнулась и хотела было представиться, но Вольт ее опередил. «Нам нужен лекарь, некто мистер Бифс. Вы его нашли. К вашим услугам». Мужчина уже успел пройтись цепким взглядом по одежде Вольта. Он поморщился, а затем смягчился, разглядев неброские, но отнюдь недешевые украшения Сабины, и теперь скупо улыбался, изображая радушие. — Что у вас тряслось, молодые люди? Рад буду оказаться полезным. — Мы слышали, здесь у вас лечебница, — снова заговорил Вольт, не дав Сабине вставить ни слова. — От кого слышали? Маленькие черные глазки мистера Бифса заинтересованно блеснули. — От друзей. Вольт растянул губы в стороны, не показывая зубов. «Они очень вас рекомендовали». «Что ж, в таком случае следуйте за мной». Лекарь указал куда-то себе за спину и двинулся вперед. «У меня здесь все очень скромно. Местная власть, увы, не сильно помогает тем, кто работает бескорыстно. Так что приходится довольствоваться малым. Чем богаты, как говорится». Глаза Сабины открывались все шире по мере того, как они приближались к маленькому домику, спрятавшемуся среди кустов росы и деревьев. Она насчитала всего четыре окна, рассмотрела и слегка покосившуюся крышу, и битые ступени. Крепче сжав пальцы на локти мужа, Сабина очень старалась больше ничем не выдать родившегося в душе смятения. С этим человеком в этом месте ей предстоит работать целый год, каким бы он ни был. Она должна подчиняться ему, учиться и набираться опыта, чтобы в будущем самой стать полноправным лекарем. «Ходите!» – мистер Бифс вошел первым, излишне громко топая ногами и оповещая кого-то внутри. Асма, у нас гости!» – оказалось, лекарь предупреждал об их визите темноволосую женщину лет тридцати, высокую, стройную и весьма привлекательную. Мисс Эсма смотрела на вошедших большими карими глазами, нервно завязывая белый передник в розовых разводах. «Вы на осмотр?» – спросила она, остановив внимание на Сабине. «Без записи?» В маленькой серой комнатке пахло чем-то кислым, а из всей мебели нашлась лишь напольная вешалка, на которой болтался застиранный белый халат. «Мисс Торрен одна из акушерок при клинике» представил Эсму мистер Бивс. «Очень приятно», — улыбнулся Вольт, не размыкая губ. «А сколько стоят ваши осмотры?» «Мы работаем бесплатно», — поспешно ответила мисс Торин и быстро посмотрела на лекаря. «Наша деятельность оплачивается из казны», — одобрительно кивнул он. «Так что вам это не будет стоить ничего». «Вот как?» Вольт погладил Сабину по руке, лежащий на сгибе его локтя. Похоже, он хотел, чтобы она прекратила попытки вмешаться в разговор. А если понадобятся дополнительные анализы, скажем, если болезнь окажется более сложной, чем простая простуда, Вольт обернулся к двери, словно опасаясь, что их могут подслушать. На лице лекаря появилась предвкушающая, понимающая улыбка, когда он заговорил: «Дополнительные анализы увы придется оплатить». Но мы гарантируем вам конфиденциальность. О причинах вашего появления здесь никто не узнает, ведь работа лекаря родней работе пастыря в церкви. Ничего не выйдет из этих стен. Сущая правда. Эсми покаянно сложила руки на переднике и кивнула. Вольт посмотрел на Сабину и широко улыбнулся. Милая, теперь я полностью спокоен за тебя. Все же очень волнительно уверять тебя в руки незнакомца. Но мистер Бивс совсем как пастырь. Мои треволнения были напрасны. После такого выпада Сабина едва удержалась, чтобы не ударить его кулаком в плечо. Маленькие глазки с подозрением прищурились. В них отразилась работа мысли и разного рода подозрения. «Ты прав, дорогой, я тоже больше ни капли не волнуюсь, но мы так и не познакомились», проговорила Сабина, протянув руку мистеру Бивсу безмерно рада знакомству с будущим наставником я дочь Сирта хьюза и ваша практикантка из солна сабина краспер о, -о, -о только ответил лекарь помешкав несколько секунд он все же пожал ее руку и вопросительно посмотрел на ее мужа «Вольт краспер представился тот также пожимая руку пораженного мистера бивса «Мы прибыли, чтобы получить от вас инструкции о том, как будет проходить практика моей драгоценной жены». Некоторое время в маленькой серой прихожей стояла тишина, которую нарушила, как ни странно, мисс Торринс. «Что ж мы стоим на пороге?» Она всплеснула руками. «Пройдемте в приемную, я заварю чай». «Да-да», — опомнился мистер Бивс. «В ногах, правда, нет. Следуйте за мной» узкий коридор с обшарпанными стенами, вел всего в две комнаты. Гости провели в дальнюю. — А там у нас процедурная, — махнул рукой лекарь. — Осмотры, приемы и, по необходимости, даже операции. Сюда прошу. Сабина с опаской вошла в прямоугольную комнату, окрашенную в серый цвет с серой же мебелью. Более безвкусное и невзрачное оформление сложно было придумать. Два пузатых шкафа у одной из стен были набиты пожелтевшими папками. В углу стоял продавленный видавший виды диван. С другой стороны были стеллажи, на полках стояли разные пузырьки и коробки, а также миниатюрная магическая плита с подогревом от накопителей. Последний несказанно удивляло и слишком выделял и среди бедной обстановки. Присаживайтесь. Мистер Бифс торопливо развернул один из трех стульев, стоящий у большого письменного стола посреди комнаты. «Эсма, ты обещала чай?» «Не стоит». Вольт жестом остановил женщину. «Нам не хотелось бы отнимать много вашего времени, мистер Бивс. Представляю, сколько у вас работы. Вы ведь единственный бесплатный врач в городе». «Не только в городе, но и в ближайших поселениях». Горестно согласился он. «Дел хватает». «Значит, лишние руки вам не помешают?» — обрадовалась Сабина. Мистер Бивс с энтузиазмом кивнул, но, посмотрев на нее, понял, чьи руки имелись в виду и скис. «Вы, значит, закончили университет при Буревича?» «Да». «И как он?» «В добром здравии. Я была одной из лучших учениц на последнем курсе, поэтому вам не стоит переживать и...» «Переживать!» — перебил лекарь, всплеснув пухлыми ручками. Скажите тоже. Ни мне, ни вам. Волнение ни к чему. Я уже не в том возрасте, чтобы нервничать по пустякам, а вы, мисс, должны и вовсе думать о другом». «О другом?» Сабина нахмурилась, не понимая, куда клонит ее наставник. «Вы ведь только что вышли замуж. Ваша цель – рождение наследника, а моя – сохранение жизни страждущих. Обе цели благие, так ведь?» Он посмотрел на Вольта, и тот пожал плечами. — Жена жаждет стать вашей помощницей. Я не противлюсь. — Ну, конечно, понимаю. Прихоти любимых нужно исполнять. — ехидно заметил лекарь. — Но здоровье людей — это не баловство. Тут скорее подошло бы иное хобби, скажем, вышивка. Сабина вскочила со стула, не желая слушать, что на это ответит Вольт. — Я все еще здесь, — напомнила она, чувствуя, как лицо заливает краской гнева и все еще жду инструкции о том, когда смогу приступить к практике. Наследники и вышивка подождут. Вот как? Мистер Бис несколько раз удивленно моргнул, но быстро взял себя в руки. Тогда приезжайте, когда пожелаете, у нас всегда найдется работенка. Я приеду завтра, как вам будет угодно. Он скупо улыбнулся, показав мелкие зубы. Выспитесь, поешьте хорошенько, и милости просим. «Правда ведь, Эсма?» «Конечно!» – отозвалась мисс Торренс, о которой Сабина уже позабыла. «Зоя открывает лечебницу восемь. Это вторая акушерка. Она работает до полудня, а позже отправляется по вызовам на фермы и в пригород. Я же обслуживаю женщин из города. Одним словом, приезжайте!» – встрял мистер Бивс. «Мы всегда здесь. К вашим услугам, мисс». От его тона у Сабины дёрнулась века. Показалось, будто наставник воспринимает её как балованного ребёнка, подкинутого богатым родителям. Поборов растущее раздражение, она всё же нашла в себе силы поблагодарить мистера Бивса и довольно-таки тепло с ним попрощаться. И лишь на улице, следуя за мужем, на несколько секунд дала волю чувствам. «Я ещё докажу ему!» «Непременно докажешь!» Внезапно отозвался Квольт. — С твоим напором и принципиальностью мне уже жалко этого старичка.